35. Дела у Родриго Песадолы были хуже некуда, торговля не шла. Вторую неделю люди проходили мимо как заговорённые. Да дважды звонили представители поставщиков, чью мебель он брал на реализацию. Он серьёзно опасался, что с таким смехотворным оборотом оптовики вот-вот увеличат для него отпускные цены. А тут ещё этот ультиматум и слухи о войне. Новая лазерная реклама в витрине только зря прожигала электричество. Кому сейчас до смены обстановки? Этот магазинчик был для Родриго и средством к существованию, и одновременно гирей на шее. Недвижимость в Пуданге ныне ничего не стоила. Нечего и думать было, продать бизнес и попытаться уехать, пока ещё не поздно. Бросить же всё на разграбление не хватало духа. Чутьё на неприятности у Родриго было развито, как у старого дворового пса. Он чувствовал приближение грозы. Воздух что ли сгущался. Цены на продукты взлетели до небес. Люди стали более обычного злыми. В очередях то и дело случались драки, переходящие в поножовщину. По ночам выстрелы стали раздаваться и в приличных районах. Приближающаяся война отметала неясности и отпускала последние тормоза. Люди потеряли остатки страха. Многие сходили с ума от отчаяния, бросали работу и находили выход в солоновьих дозах дури. Некоторые, наоборот, решили пожить на полную катушку, как они считали, напоследок. Волна грабежей ширилась, полиция не успевала выезжать на вызовы. Он поднял глаза на вьющуюся по стене зеленую виноградную лозу. В ней были запрятаны две крохотные камеры, соединенные с полицейским компьютером. Лоза начиналась с большой керамической емкостью у входа. Взбиралась под потолок, обвиваясь вокруг струны и тянулась через две стены, выгодно контрастируя со светло-коричневыми отделочными панелями. Он так гордился новой обстановкой, только в прошлом году сделал ремонт. Пришлось даже отвалить приличные деньги дизайнеру. И вот теперь только и остаётся, что разглядывать с тоской зал, заставленный образцами мебели. Взгляд задержался на спальном гарнитуре под старину. Родриго приобрел его, польстившись на броский вид и относительно невысокую цену. Эта груда пластика и тряпья мозолила ему глаза уже четвертый месяц. «Хорошо, хоть не нужно теперь платить этому прохвосту», – подумал он, вспомнив умершего продавца. И тут же спохватился. «Какой-никакой, а все же человек? Нельзя так о покойном». Но мысли снова возвращались к невольной экономии. «Пять тысяч на дороге не найдешь, а продавец мне сейчас не нужен. Какая теперь торговля?» Он заставил себя вспомнить что-нибудь хорошее о бумершем, какую-нибудь мелочь, которая примерила бы его с тем, что он остался один в пустом магазине. Он вспомнил, как боялся толстя Корнеста опоздать по утрам, как он выкатывался на встречу посетителю и начинал с улыбкой тараторить, не давая гостю рта раскрыть. Когда заваруха закончится, если закончится, будет нелегко найти такого продавца за столь малое жалование. А в голову невольно лезло другое – масляные глазки, влажные руки Эрнеста, его свисающие над ремнем пузо и похотливые взгляды, которые он тайком бросал на женщин, и в особенности на молоденьких девчонок. Совсем расстроившись, Родриго решил, что это все из-за войны. Должно быть, он тоже ожесточился. Что иначе могло подвигнуть человека, регулярно посещающего церковь, на такие недостойные мысли? Будто послушав его, голокуп в углу высветил фигура военного в полевом обмундировании. Внимание граждан нам. Послушайте информацию о правилах поведения при объявлении сигнала воздушной тревоги. Прокашлявшись, начал военный. Человека, остановившегося перед витриной Родриго, заметил сразу. Прохожий с интересом рассматривал меняющиеся образцы рекламы и даже старался заглянуть в магазин через бликующее стекло. «Значит, не все еще так плохо», – подумал Родриго, поспешая на улицу. «Не те сейчас времена, чтобы упускать клиента». «Добрый день, сеньор», – приветливо произнес он, заставляя себя улыбнуться. «Здравствуйте», – кивнул в ответ незнакомец. Чуть помедлив, он ответил на улыбку. Этой застенчивой улыбкой он сразу расположил Родриго к себе. Владелец магазина отмел все подозрения. Чирий на подбородке заставил его проникнуться сочувствием к посетителю. Добротная одежда и уверенная осанка говорили ему о человеке гораздо больше, чем нестриженные ногти. «Прошу вас, заходите, сеньор», – любезно, но без угодливости пригласил Родриго. «Уверен, я смогу вам помочь. В нашем магазине неплохой выбор. К тому же, вы можете сделать индивидуальный заказ. Разумеется, доставка за наш счет». Вам не придётся ни о чём беспокоиться, говоря это, он сам себе верил. Убеждённость в голосе не должна быть искусственной, люди чувствуют фальшь сердцем. Незнакомец поколебался всего в одном мгновении. Почему бы и нет, пожал он плечами и снова улыбнулся. Родриго пропустил его вперёд. Определённо этот человек чем-то ему импонировал. Было в нём нечто неуловимо располагающее к себе. Он просто излучал уверенность. Родриго нравилось работать с уверенными людьми. Как правило, они твёрдо знают, чего хотят. Колокольчик на двери пропел весёлую мелодию. А у вас уютно, одобрительно заметил клиент. Родриго поразвел от удовольствия и отвёл глаза, от чего-то ему было трудно выдерживать прямой взгляд мужчины. Благодарю вас, сеньор, пробормотал он смущённо. Прошу сюда, я ознакомлю вас с каталогом. Что вы предпочитаете? Интересуетесь мебелью для кухни? Может, решили обновить обстановку в гостиной? «Пока не решил», — ответил мужчина, — «у вас привлекательная витрина, есть в ней что-то, заставляющее остановиться». Родриго предложил ему присесть. Не каждый способен говорить вот так, откровенно, не пытаясь держать собеседника за дурака. Впрочем, дело не только в витрине. Кое-кто рекомендовал мне ваш магазин. «В самом деле, в таком случае я могу предоставить вам небольшую рассрочку». Мужчина протестующе поднял руку. «Я вовсе не это имел в виду, не люблю быть в долгу». Предпочитаю рассчитываться сразу. У меня слабость к наличным, признался он. Знаете, есть в этих бумажках что-то такое, что греет карман. Карточки не дают такого ощущения уверенности. Родриго понимающе покивал. Признаться, я удивлён, что хозяин лично обслуживает посетителей. Вы ведь хозяин, верно? Вы угадали, сеньор Вортус, Карл Вортус. Мой продавец скоропостижно скончался, сеньор Вортус. Некоторое время мне придётся работать с клиентами самому. В наше время найти надёжного человека очень трудно. Мужчина изобразил живейшее участие к судьбе умершего. Умер? Вот не задача. Я вспомнил, должно быть. Мне рекомендовали магазин как раз в связи с вашим продавцом. Дайте-ка я напругу память. Эрнеста, кажется. Верно, синьор Вортус. Его действительно звали Эрнесто. Эрнесто Спира. Никогда не жаловался на здоровье, а тут вернулся с обеда и умер. Сердечный приступ. Правда, он был несколько полноват. Вы хотели показать мне каталог, мягко напомнил клиент. Прошу прощения, сеньор. Конечно, рекомендую ознакомиться с спальными гарнитурами. Один из интересных образцов представлен в зале. Вот этот. Совершенно верно. Очень компактный, легко раскладывается, в то же время не производит впечатления дешёвого. Выглядит дороже своей цены. Знаете, как бывает. Новая квартира, тщательный ремонт, но мебель портит вид. Не стоит покупаться на одну лишь функциональность. Посетитель одобрительно осмотрел предложенный образец, даже встал и помял покрытие двуспальной кровати, проверяя её упругость. Вы я вижу сторонник традиционных форм. Приятно встретить знающего человека, сеньор. Жаль вашего продавца. И мне, сеньор. Хороший был человек, Сальгало Родриго. Так трогательно заботился о своей матери. Я вспомнил, его рекомендовал сеньор Арго. Должно быть, он один из ваших постоянных клиентов. Сеньор Арго? Ну, не совсем так. У нас с ним сугубо деловые отношения. Посетитель хитро улыбнулся. Понимаю, понимаю. Он ваш поставщик, верно? Вот почему он вас рекомендует. Хозяин заметно смутился. Разговор явно шёл не в ту сторону. Он беспомощно повертел в руках каталог. Вы меня не так поняли. Сеньор Арго изредка оказывал мне финансовые услуги. С банками столько мороки, а сеньор Арго выдаёт мне суду под небольшой процент. В нашем деле иногда нужны краткосрочные суды. Должно быть, этот ваш продавец произвёл на него впечатление, произнёс посетитель, проверяя, насколько легко выдвигаются ящики из ночного столика. Да, они довольно часто общались. Сеньор Арго даже однажды попросил за Эрнеста. Он немного оступился. Тут хозяин прикусил язык, сообразив, что едва не сболтнул лишнего. А вы стала бы взамен оказывали ему мелкие услуги, как это принято у доверяющих друг другу людей. Доверие за доверие. И клиент подмигнул, усаживаясь на кровать. Правда удобная, поинтересовался Родриго. Не то слово, сколько вы за неё просите? Сожалею, сеньор, только в составе гарнитура. Жаль. Так что насчёт услуг? Так, всякие мелочи отмахнулся хозяин. Иногда оставлял пакеты для своих знакомых, очень редко. Мне это не жалко, такому человеку грех не угодить. Сейчас порядочных людей почти не осталось. Это всё война. Ваша правда, сеньор, согласился Родриго. Наверное, скоро его увидите. Передайте ему привет от меня. Жаль, он так занят в последнее время. Я бы не прочь угостить его по старой памяти. Непременно передам сеньор Вортус. Этот шкаф тоже входит в гарнитур. Очень практичная вещь, Нью-Йорк. Можете использовать его как для хранения белья, так и в качестве платинового. Средняя часть легко трансформируется. Влагоудалитель и дезодорант входят в комплект. За небольшую доплату могу встроить в него чистящий модуль. Он совсем не занимает места. Интересная конструкция. А он часто к вам заходит? Не подскажете, где его найти? Уверен, он будет рад меня видеть. Или лучше дайте мне его номер. Номер А задачана переспросил хозяин. Я не знаю его номера. Он всегда заходит сам. Говорил, его клиенты не любят, когда доверительный разговор прерывают звонком. Хотя по стойке Арнасто как-то обмолвился, что синьор Арго бывает в ресторане рядом с молодёжным театром. Посетитель рябячливо покачался на кровати. Родриго напрякся. Как бы ни случилось казуса, кровать была собрана едва и доа. Он готовил мебель для выставки сам и редко крепил все зажимы. Дабы впоследствии у клиента не создавалось впечатление, будто ему подсунули бывший его в употреблении товар. Глобус, подсказал название посетитель. Кажется, так. Знает сеньор Арго, готов поспорить. Он брал с вас письменную расписку. Ну уж что вы? Я ставил электронную подпись под стандартным обязательством. Кто же сейчас доверяет бумаге? И то верно. Знаете, что, уважаемый? Придержите этот ваш гарнитур денёк другой. Я посоветую с супругой. Завороженный шелестом бумажек, Родриго смотрел, как клиент сидит на кровати, отсчитывая деньги. "Я оставлю вам немного наличных". Он встал и ещё раз обошёл кровать. Деньги остались лежать на прикроватном столике, маленькая бумажная стопка. Родриго поборол искушение пересчитать их немедленно. Присутствие этого властного и уверенного в себе человека он ощущал странную робость. Он и мысль не допускал обидеть клиента таким демонстративным недоверием. Хорошая вещь. Одобрительно отозвался почекитель на последок. Родриго проводил его до дверей. Буду ждать вас, сеньор Вортос. Непременно заходите. Оставшись один, Родриго схватил небрежно брошенной бумажки. Он испытал острое разочарование. Всего каких-то 300 реалов, просто 2 сотни оказались в мелких купюрах. Это не золок, а насмешка какая-то, сказал он себе. Гарнитур стоил больше 15.000. Звонок отвлёк его. Вызывали из участка охраны. У вас всё в порядке? Нездоровый опять интересовался развощёки полицейский. Вполном, а что случилось? Камеры наблюдения начали гнать какую-то муть. Сейчас, правда, передача восстановилась. Значит, всё нормально. Я рассказал, да, раздражённо произнёс Родриго. Дурацкий, ничего не стоящий цветной бумажки в руке выводили его из себя. Он не доумевал, что это на него нашло, откуда вдруг взялась эта странная робость. Мы пришлём вам техника. Быть может, завтра. Почему завтра, да завтра меня могут 100 раз ограбить, возмутился Родриго, устало опустившись на злополучную кровать. Он задал себе риторический вопрос: "И за что я вам плачу, бездельники?" Милькание полуобнажённых танцовщиц в Галакуби сменилось изображением человека с мрачным взглядом. "Управление полиции сообщает: за нападение на сотрудника полиции разыскивается", произнёс голос за кадром. С экрана на него смотрело странно знакомое лицо. Возраст, плечи, вознаграждение. Родриго смотрел на экран, нахмурив брови. Удивительные фокусы, вздумало выкидывать его память. Столкнувшись с этим громилой, он непременно бы его запомнил. Такой страшный шрам. Нет, должно быть, показалось. Под потолком что-то прошелестело. Крупное насекомое зависло в воздухе, его чёрные глазки шевелились. Старикоза, откуда? Только этого не хватало. Колокольчик вновь пропел мелодию. Сеньор Вортес решили вернуться. Покупатель пересек магазин, одной рукой он шарил в кармане. «Подумал, маловато я оставил для залога». Родриго выхватил протянутые деньги, тут же пересчитал три тысячи, улыбнулся с облегчением. «Благодарю вас, сеньор. Я даже хотел вас догнать, но не решился беспокоить». Он поднял глаза, и улыбка его застыла. Он отшатнулся назад, тупо уставившись на нож в руках клиента. «А не соврал ли ты мне, гнида?» – хрипло проговорил мужчина. Перемена, произошедшая с ним, была разительной. Лицо его стянуло, будто от холода. От него исходил безысходный ужас. Ноги у Родриго ослабли. Он прислонился к стене. Проклятая гарнитур. С тех пор, как он купил его, неудачи следовали одна за другой. Выбросить его и господь с ними с деньгами. Выставить на улицу, пускай нищие растащат по частям. Где эта чёртова полиция? Что вы? Что вы, сеньор? Это хорошая мебель. Если вы недовольны, я могу вернуть ваш залог. Вот, возьмите. «Я о твоем знакомце, Абарго! Давай его номер, быстро!» «Я не знаю его номера! Истинная правда, сеньор!» «Если ты шутки со мной шутишь, я тебе глаз выколю, сволочь!» В ужасе Родриго уставился на кончик ножа, пляшущего перед самым носом. Вот холодное лезвие коснулось кожи под глазом. Он дернулся, пытаясь отстраниться. Но только плотнее прижался спиной к недавно установленной стенной панели. Нож вдавился в кожу. Родриго бессильно замер. Он узнал лицо с экрана. Теперь вблизи... Он разглядел его в деталях. Правда шрама на нём не было, только едва заметная белая полоска. "Пожалуйста, сеньор", прошептал Родриго. На границе сознания мелькнуло: "Не может быть, что это происходит с ним. Грабители орудуют по тёмным подворотням, а у него солидное заведение с полицейским контролем. На улице яркое солнце, за окном снуют прохожие. Он недавно сделал ремонт. Не забыть бы завтра починить камеры наблюдения. Да, и обязательно выбросить гарнитур. Где же наконец эти копы?" Я никому не расскажу, у меня дети. Ещё бы ты рассказал. Глаза у незнакомца были пронзительно голубые. Родриго захрипел и ухватился за стальную руку, вцепившуюся ему в горло. Перед глазами замелькали прозрачные червячки. Оторвать эту руку было всё равно, что вырвать из земли телеграфный столб. В груди зародился обжигающий шар. Сначала он был крохотный, совсем песчинка. Пульсируя, он быстро рос, распирал внутренности, пытаясь найти выход. Наконец, беззвучно взорвался, затопив весь мир красным. Генрик вытащил из мёртвого кулака смета и деньги и привычно вывернул карманы трупа.